Часть вторая. Даже самые горячие поклонники Пастернака признают, что он неровный поэт. Наряду со стихами хорошими, очень хорошими, прекрасными и безмерно прекрасными писал и так себе стихи, а порой и совсем не стихи. Чтобы писать хорошо, нужна, во-первых, способность к самокритике, Который является главным признаком психического здоровья, а во-вторых, преобладание так называемых свободных ассоциаций «порох сатана», как у Хармса, над логическими «порох пушка», как у нормального «не поэта», что как раз говорит о большем или меньшем отклонении от нормы. Иными словами, настоящий поэт – Человек адекватный и при этом ненормальный. Образ и стихотворения Даниила Хармса Полет в небеса» 1929. «Наша кузница сдана в отходную кабалу. Это порох сатана разорвался на полу». Примечание редактора. С Пастернаком в этом плане дело обстояло сложно, все снег да снег терпи точка скорее уж право б дождь прошел и горькой топливой почкой подруги сдобрил скромный стол зубровкой сумрак бы закапал укропу в супуп накрошил бокалы грохотом в вакабул латынью ливня оглушил тупицу б двинул по затылку мы в тупоруб оглохли но откуприлип, б, как бутылку, заплесневелое окно. И гам ворвался б, ливень заслан к чертям, Куда макар телят не ганивал, И солнце маслом асфальта б салат. И вскачь за тряскою четверкой, За безрессоркою Ильи, Мои телячьи бы восторги, Телячьи б нежности твои. 1931. Вот так скачка идей. Тут и кулинария. В меню тополевая почка, зубровка, укроп, к супу, бутылка, масло и салат. И латынь с вокабулами, кстати, что там за бокалы и кто кого глушит. А, ладно, проехали. И макар с телятами и чертями, и тут же Илья, пророк, На четверке и какой-то тупицы, не кстати, под горячую руку и в конце телячьи снова, в не слишком эффектном сопоставлении. Да, лихость, разбросанность ассоциаций. Но при всех лирических восторгах стихи эти, по сути, разумные, немного скованные, запинающиеся. Многочисленные инверсии. Слова, когда не так стоят, как в предложении обычно бесконечные «б» или «бы». Но кто заставлял использовать условное наклонение «мы» в тупоруб? Словечко ганивал, да и весь этот «гам» со своей прямой речью. При всей лихости метафор перед нами громоздка, усложненная поэзия. При всем богатстве языка она по смыслу проста. Таких стихов у Пастернака много. Например, на смерть Маяковского. Грачи в Чеду от солнцепёка, Разгречённо награчив, кричавшие, Чтоб дуры впредь не совались в грех. Как сплющив выплеснул из Лещей и щуку минный вспых, Шутих, заложенных в осоку, Как вздох пластов нехолостых. Смерть поэта. 1930. -й. Или вот это? Почти пародия. Из тифозной тоски Тюфиков вон на воздух шрод образцовый. Он мне брат и рука, он таков, что тебе как письмо адресован. И над блюдом Баварских озер с мозгом гор точно кости маслястых. Убедишься, что я не фразер, Заготовленный к месту под сласткой. Не волнуйся, не плачь, не труди. 1931. Жуть! Несложные смыслы облечены в неуклюжие книжные фразы, Приправленные экзотической лексикой. Не знаю, как вам, а мне не нравится. Почему же он писал иногда так плохо, если мог? Прекрасно!